«Я не пойду в палату», — сказал майку «Голосования сегодня не будет. Теперь, по-видимому, один выход — роспуск палаты. Я хочу побродить, подумать. Стоит, стоит ненадолго зайти», — сказал мистер Блайт. Они расстались, и Майкл побрел по улицам. Вечер был тихий, и он страстно желал услышать голос,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 которую испытывает каждый. Теперь, как и предсказывала Флер, к власти придут Тори. Страна ищет болеутоляющего средства, сильного и прочного правительства. Но сможет ли это сильное и прочное правительство бороться с наследственным мраком, восстановить утраченное равновесие?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 Это непростительно. С этими мыслями он повернул на восток. В театрах начались спектакли. Великий паразит, как называл Лондон сэр джеймс Фолгард, лежал пустынный и залитый огнями. По бессонной Флит-стрит Майкл прошел в сети горячечные днем, мертвой ночью.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 не менее беззаботная, чем Англия, Фрид-Стрит и Сити. О, пожалуй, еще более беззаботная. Ибо обитатели Мейленда знали, что не в их власти оказывать влияние на политику. Милю за милей тянулись серые улицы с низкими домами, улицы, уходившие к заброшенным полям,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 Он мчался в 60 сильном покарде, намереваясь перерезать дорогу злодею раньше, чем тот достигнет реки Пима. Майкл наблюдал за своими соседями. О, как они упиваются. Сильное и прочное правительство. Очень оно им нужно. Кино. Кино. Вот это.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 Опустился на одно колено, прицелился, пули прорезали поверхность воды. Одна пуля прострелила плечо героини. Ух, какая дырка! Это что за звук? А, Джон Бронсон скрижащий зубами. Вот он подплыл к берегу, вытащил героиню на сушу. Достает из-под кепки револьвер, слава богу, сухой. реки, волосатый пит, облачко дыма. Пит корчится на песке, хватает его зубами, сейчас съест. Волосатый пит покончил с чьей жизнью. Тем музыки замедляется. Джон Бронсон поднимает очнувшуюся героиню. На берегу реки Пима они стоят, обнявшись. Солнце заходит. Наконец-то. Наконец-то, любимая. Правильно, правильно, размышлял Майкл, выходя на залитую электрическим светом улицу. Назад, к земле. Ходите за плугом. Когда у них есть кино, как бы не так. Он снова повернул на запад, поднялся на империал автобуса и занял место рядом с человеком в замасленном костюме. Они ехали молча. Наконец Майкл сказал: "Как вы смотрите на политическое положение, сэр?" "Человек быть может слезть", ответил не поворачивая головы. По-моему, они перехитрили сами себя. Должны были дать бой по русскому вопросу неправды. Не. Ли? Нет. С этим у них бы тоже не вышло. Они должны были продержаться до весны и начать борьбу за введение жесткого бюджета. Что, настоящий классовый подход? Да. И вы считаете, что классовая политика может справиться с безработицей? Человек пожевал губами, словно обсасывал новую идею. Ах, политика, я ссык по горло. Сегодня есть работа, завтра нет. Что толку в политике, если она не может дать тебе постоянной работы, а? Да, совершенно верно. Репарации, продолжал сосед. Нам от этого лучше не будет. Рабочие всех стран должны сплотиться, вот что. И он посмотрел на Майкла. Как, мол, тебе это понравится». «А вы не подумываете о том, чтобы эмигрировать в Доминионы?» Тот покачал головой. «Не очень-то мне нравятся те, кто приезжают из Австралии и Канады, а, следовательно, вы заядлый англичанин, как я. Верно, верно!» — сказал сосед. «Прощайте, мистер!» И он вышел. Майкл уехал, пока автобус не остановился под Большим Беном. Было около полуночи. Опять выборы. Удастся ли ему пройти вторично, не заявляя о своих подлинных убеждениях. Нет ни малейшей надежды за три недели растолковать сельским избирателям сущность фагортизма. Даже если он начнет говорить сейчас, не замолчит до самых выборов, они поймут только, что он держится очень крайних взглядов по вопросу об имперских преференциях, что, кстати, близко к истине. Не может же он заявить, что Англия идет по неверному пути. Тогда вообще лучше снять свою кандидатуру. Не может он пойти к рядовому избирателю и сказать ему, «Послушайте, нечего надеяться на то, что в течение следующих десяти лет условия жизни значительно улучшатся. Сейчас мы должны терпеть, за все переплачивать, для того, чтобы через 20 лет Англия могла сама себя прокормить и не жить под угрозой голодной смерти. Разве можно говорить такие вещи? И не может он заявить своему комитету «Друзья мои, политическая платформа, на которой я стою»,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 обеспеченная от воздушных нападений и свободная от безработицы, вновь обретенное правильное соотношение между городом и деревней. Неужели все это пустые мечты? Да, похоже, что так. Ну что ж, подумал Майкл, открывая свою дверь, пусть считают меня дураком,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 Чем больше вмешиваешься в эти дела, тем хуже. Что, махнуть на все рукой? Сосед засмеялся. Да, вроде того. А что можно сделать? В стране все это не нужно. Спокойной ночи. Слышно было, как закрылась дверь, как удалялись шаги. Проехал автомобиль. Ночная бабочка коснулась щеки Майкла. Стране все это не нужно. Политика, политика. Зевают до одури, пожимают плечами, полагаются на случай. А что же делать? Ведь стране все это не нужно. И большой Бен робил двенадцать